Сура Аль-Фаджр. Заря. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Вальфаджр. Клянусь Зарею. Валая лин ашу. Клянусь Десятью Ночами. Вальшафа и Вальватр. Клянусь Чотом и Нечетом клянусь ночью когда она проходит неужели этих клят недостаточно для обладающего разумом Неужели ты не видел, как твой Господь поступил с аддитами? Ирама датил Ирама, который был подобен колоннам Аль-Лати лам юхлаку مثлюха фил Подобных которому не было создано на земле Васамудал лазина джабу с сахрабил самудянами, которые рассекали скалы в рощине, с фараоном владыкой Кольев. Они приступали к границе дозволенного на земле и распространяли на ней много нечестия. Тогда твой господь пролил на них бич мучений. Воистину, твой господь в засаде. Воистину, твой господь в засаде. سَنُى إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: Господь мой почтил меня. Салаху faqadara alayhi rizquhu fayaqulu rabbi ahana kada zh on ispytyvayet ego ogranichivaya ego v propitanii tot net Вы сами не почитаете сироту. Не побуждаете друг друга кормить бедняка. Жадно пожираете наследство. И страстно любите богатство. Но нет. Когда земля превратится в пыль, и твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами, и твой Господь придет с ангелами, яома изин би джаханнам яома изи йатазкарул инсан ва анна лахуз зикра в тот день приведут в гиенну и тогда человек помянет назидания но к чему такое поминание я кулу я лайтани къаддамту ли хаяти Он скажет: лучше бы я заранее позаботился о своей жизни. В тот день никто не накажет так, как наказывает он. И никто не наложит таких оков, какие накладывает он. نفس مطمئنه او душа обретшая покой вернись к своему господу удовлетворенной и не искавшей довольства войди в круг моих рабов войди в «Войди в мой рай».